Дракон продолжал свои налёты. Граф, бароны и прочие просто бесились. Но что они могли сделать? Да только отомстить хищной гадости. Вот на третий день пути и... Гадость оказалась не только хищной, но и умной. И напала из засады. Даже не напала, нет. Дракон летучий, чем он и воспользовался. Сбросил сверху несколько камней и улетел. Целился, между прочим, сволочь такая не в графа или барона, а в простых воинов, то есть в самый конец отряда. Анри, бывший как раз в середине, поблагодарил про себя девчонку за совет. Кстати, пришлось, а дракон-то крупный и камни немаленькие, так что примерно 15 человек просто умерли на месте. Ещё троих привалило обвалом, а дорога назад стала попросту невозможной. Дракон в очередной раз доказал, что он разумный, так подгадав место, что тропа скрылась под завалом. «Не обойти, не объехать. Горы!» Боевой дух заколебался и пополз вниз. Но куда деваться? После похорон невезучих отряду оставалось только идти вперёд. А дракон, словно издеваясь, налетал ещё два раза. Не давал ни отклониться от маршрута, ни сбежать, ни даже спрятаться. В результате отряд уменьшился ещё человек на десять. Анри смотрел и думал, что рептилия умнее любого аристократа. Но держал своё мнение при себе. Жить хотелось. Облегчать кому бы то ни было задачу, дракон не собирался ни на миг. Пещера крылатой ящерицы была малодоступна, находясь примерно в тридцати метрах над дорогой. И до неё можно было только долезть по отвесной скале, молясь, чтобы ящер не налетел. Но для начала... Ваше высочество! Азалия, ты там? Принцесса! Она была очаровательна в белом платье с распущенными золотыми волосами и в королевских драгоценностях. И, увы, недоступна. Не спрыгивать же, только лепёшка останется с золотыми волосами. «Абель, братик, ты пришёл!» Чуткая уха Анри уловила. «Фальшь?» «Да, словно принцесса уже знала, или...» Додумать он решил потом, прячась под удобно нависший камень. Потом перепрячется. Ему принцессу не спасать, а вот уцелеть желательно бы. «Азалия, ты можешь спуститься?» «Как? Снимите меня отсюда!» «Обязательно! Сейчас мои люди спустят тебя вниз, и мы поедем домой. это ящерица тебя не обижала?» «Нет! Ой, дракон!» Принцесса завизжав, метнулась в пещеру. Люди, схватив оружие, принялись одираться. И дракон не заставил себя долго ждать. Громадный, золотой, сияющий в лучах солнца. Он просто спикировал сверху, залил ущелье огнем и опять поднялся вверх. Раз, другой, третий. Принц погиб одним из первых. Доспехи – это хорошо, но металл нагревается быстро. Барону тоже не повезло, а вот граф успел укрыться у скалы и теперь отдавал приказание. Получалось плохо. дракон «Одолеть эту тварь можно было или катапультой, или магами!» Ох! Словно прочитав мысли Анри, граф кивнул одному из своих людей, и тот принялся целиться в дракона. И стрела? Она была длинной, металлической, зеленоватого оттенка, и Анри был уверен, там была магическая составляющая, но сделать ничего не успел. В следующий заход дракон схватил кого-то из людей в лапы, кажется, того самого купеческого сына, и поднялся повыше. Казалось, он собирался сбросить беднягу на остальных спасателей, но не успел. Стрела таки нашла свою цель — невезучего купеческого сына. И тот начал… Он в один миг стал сухим, словно выгоревшее полено, почернел и даже без малейшего хрипа рассыпался пеплом. И дракону это не понравилось. Рев, и еще волна пламени. И еще одна. Летят стрелы, что-то попадает в дракона. Но этого недостаточно, чтобы остановить его. Совсем недостаточно. Падают люди. Дракон приземляется и бьет хвостом. Прицельно. Потом уже куда придется, впав в ярость. И Анри не может понять, как он сам ещё жив и цел. Почему? На самом деле ему просто повезло удачно втиснуться между двумя камнями и упасть на землю. Сопротивления он не оказывал, лежал словно дохлый, вот дракон и не обратил внимания. А потом всё как-то кончилось. Живых не осталось, и рептилия прошлась по ущелью, добивая оставшихся. Анри задрожал, понимая, что пришёл и его черёд. А он и сделать ничего не сможет, но... Дракон остановился перед его убежищем. Всмотрелся, прищурившись, и протянул лапу. Вылез. А? Мы. С... Спорить было сложно. Пришлось вылезти. Убьёшь? Нет. Дракон усмехнулся, показав несколько рядов острейших зубов, и вдруг резко уменьшился. Через минуту рядом с Анри стояла та самая девчушка-знахарка, или... Ну да, светлые волосы заплетены в косу, одежда кое-какая, да и принцессу он видел считанные секунды, но ты это ответить девушка не успела. Неудачно недобитый воин швырнул в неё нож. И если бы Анри не оттолкнул её, а так словил нож сам в плечо. И осел на землю, теряя сознание от боли. В памяти ещё остался гневный рык опять появившегося ящера.